Эпилог. Мы неспешно возвращались в замок. Дитя, слегка помятое после падения, сидело позади меня в седле и пыталась выправить погнутый зубчик вилки. Урубука, обиженный на весь мир, то и дело раскрывал ладонь и горестно вздыхал над вторым выбитым клыком. Сеня, шедший пешком, косился на меня с задоринкой в глазах и подмигивал, когда никто не видел. Страшно тянуло спросить его, что же он такое. Но ведь не ответит, только угукнет насмешливо. Рядом на сороне трясся мумий, опоздавший на разборку с тьмой и жутко из-за этого расстроившийся. «Ваня!» — он подъехал ближе. «А что делать будем, если мы теперь не династия черных владык?» «Как что? Жить! Просто жить, деда!» Да? «Ага, мы теперь никому ничем не обязаны. Захотим со светлыми союз заключим, захотим с темными. Нам теперь никто не указ». Мумий удивился, почесал в затылке и стал что-то бормотать, загибая пальцы. На его лице появлялись то возмущение, то тревога. «Ничего, привыкнет жить без диктата всяких чистых начал. По совести и по уму». «Уже у самых ворот я обернулся». За каналом, за полем битвы из леса вышел отряд опоздавших гномов. Коротышки осмотрелись, почесали в затылках, развернулись и потопали обратно. Но мне, если честно, не было до них никакого дела. Я ехал домой, где меня ждала любимая женщина, а все остальное не имеет никакого значения. Это я вам ответственно заявляю, как сам... себе властелин. Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.